Настя летела в Новосибирск. Честно говоря, произошло всё случайно. Точнее, по тому совпадению, которое иногда встречается в жизни, когда Вселенная вдруг отвечает на какой-то твой посланный в неё запрос, иногда даже неосознанный. С Новосибирском именно так и получилось. Утром Елена Золотарёва, которой Настя позвонила, чтобы узнать результаты экспертизы картин, найденных в квартире Гольцова. Посетовала на то, что только что вернувшийся из длительной командировки муж снова уезжает по просьбе следователя Зимина, причем в Сибирь. А вечером, вернувшийся с работы Денис, грустно сообщил, что ему нужно лететь в Новосибирск. Расставаться с Настей он не любил. Сеть ресторанов Феодосия Лаврецкого, в которой Настин возлюбленный теперь был младшим партнёром, продала очередную франшизу. И лучший шеф-повар Денис Менделеев должен был лично проследить за соблюдением обязательных условий. Они с Лаврецким дорожили репутацией и старались контролировать работу открытых под их торговой маркой ресторанов. А хочешь, я полечу с тобой, тут же предложила Настя. Предложение вылетело до того, как она его осознала. Но спустя мгновение Настя утвердилась в мысли, что поступить так будет хорошо и правильно. Было бы здорово, мы так давно никуда вместе не летали, обрадовался Денис. И она тут же устыдилась, что предлагает свою компанию из корыстного интереса. Точнее, корысти в ее действиях не было. Но с насиженного места ее гнало нежелание не расставаться с любимым, А любопытство доморощенного детектива. Ты сможешь отпроситься с работы? А на сколько дней? уточнила Настя, запаздала с похватившись, что ее расследование требует однодневного визита, в то время как дела Дениса могут задержать их в Новосибирске и на неделю. На такой срок Ветлицкий ее не отпустит. Да и в расследовании можно пропустить что-нибудь интересное. Если бы я полетел один, то уложился бы в два дня, чтобы поскорее вернуться. Но если мы вдвоём, то можно задержаться, чтобы всё там посмотреть и просто погулять. Я уверен, Феодосий не будет против. Тем более, что мы с тобой в этом году в отпуске ещё не были. В отпуск потом слетаем, сказала Настя. Давай полетим, как ты и планировал, на два дня. Пока ты будешь в ресторане, я найду, чем заняться. А в свободное время мы прекрасно все успеем. Надолго Аркаша не согласится обойтись без меня. Ладно, тут же согласился Денис. Всё-таки он у нее совсем бесхитростный. Насте снова стало стыдно. Тогда я покупаю билеты. Вылетать из Москвы предстояло завтра. И в оставшееся время Настя успела не только собраться, но и уломать полковника в отставке Дорошина взять ее с собой к сыну Гольцова действовать пришлось через Золотареву. и пусть и не с первой попытки, но у них все получилось вы ведь тоже действуете не как официальное лицо с хитрым прищуром настаивала Настя и для вашей легенды, как мне кажется, я вполне могу пригодиться вы эксперт по произведениям искусства я адвокат Что удивительного, что мы действуем вместе. Наша задача расположить Гольцова младшего к себе. А женщина в этом может преуспеть гораздо больше, чем мужчина. Я не понял. Вы что, соблазнять его собираетесь? С усмешкой спросил Дорошин. Настя обратила внимание, что у него очень умные глаза, и поежилась, потому что ей показалось, что они видят ее насквозь. Я лечу со своим молодым человеком, с достоинством сообщила она. И вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. «Зимин меня убьет, если я втяну вас в это дело, со вздохом сказал Дорошин. А мы ему не скажем, Анастасия была безмятежна, как море в штиль. Кстати, если уж на то пошло, привлекать вас к расследованию он тоже не имеет права. Поскольку вы теперь сугубо гражданское лицо, но делает это в интересах следствия. Так вот, от меня может быть много пользы. Дорошин молчал так долго, что Настя уже решила, что все пропало. А знаете что? Пожалуй, вы правы, наконец решился он. Более 20 лет этот Иван Гольцов Так ненавидящий своего отца, что даже стал Карповым, скрывает совершенное им дурацкое преступление. Преступление, в котором совершенно отсутствует смысл. И чтобы разговорить его, нам понадобится стройная и очень логичная версия. Почему мы интересуемся делами давно минувших дней? Да, вы действительно можете мне пригодиться. Просиявшая Настя. Чуть было не расцеловала сурового полковника, но удержалась, разумеется. Так и получилось, что на завтра они с Денисом уже сидели в самолете, уносящим их в далекий Новосибирск. Дорошин летел другим рейсом. И поразмыслив, Настя решила, что это даже лучше. Не надо, чтобы Денис знал настоящую причину, погнавшую ее в путешествие. Несмотря на начало осени, Новосибирск встретил их чудесной летней погодой. С учетом разницы во времени, прилетели они вечером, почти ночью, успев лишь немного прогуляться перед сном неподалеку от гостиницы. Утром Денис по собрался уходить на встречу с деловыми партнерами. Мне неудобно бросать тебя одну, сказал он виновато. Может, пойдем вместе? Посмотришь новый ресторан, продегустируешь вместе со мной основное меню. Нет, денчик, ласково ответила Настя, у которой в телефоне шла активная переписка с Дорошиным. Через тридцать минут тот ждал ее неподалеку от места работы Ивана Карпова. Иди сам. Я немного понежусь в ванной, почищу перышки, а потом погуляю. Звони, когда освободишься. Иван Карпов оказался невысоким, худощавым мужчиной пятидесяти лет. Надо признать, что выглядел он младше своего возраста, скорее всего, за счет поджарой спортивной фигуры и рельефных сознанием дела накачанных бицепсов и трицепсов. Работал он учителем истории в лицее с громким названием Будущее Сибири. Скорее всего, А бы кого туда на работу не брали. Так что с репутацией у Ивана Алексеевича должно быть все в порядке. Что ж, если станет юлить и выкручиваться, то ему вполне можно намекнуть, что репутацию не трудно и испортить, особенно когда речь идет о серийных убийствах и махинациях с шедеврами мирового искусства. Здравствуйте, Иван Алексеевич поздоровался Дорошин, когда Карпов вышел к ним в коридор из учительской. Меня зовут Виктор Дорошин. Это я договаривался с вами о встрече. Здравствуйте. Новый знакомый выглядел совершенно спокойным и доброжелательным. Только я не очень понял из нашего разговора, кто вы. вы сказали, что приехали из моего родного города. Вот только зачем? Я имею отношение к некоторым обстоятельствам гибели вашего отца. У меня нет отца. Во взгляде Карпова промелькнуло что-то жгучее, то ли ненависть, то ли боль. Настя не успела понять. Вы из полиции? Я уже разговаривал с нашими местными сотрудниками управления внутренних дел и думал, что они всё поняли. У вас появились новые вопросы? Нет, нет. Дарошин примирительно поднял вверх обе руки. Мы не из полиции. Я эксперт по оценке произведений искусства, а это адвокат Анастасия Пальникова. Мы работаем вместе в интересах директора нашей областной картинной галереи Елены Золотарёвой. Хотя Настя и участвовала в проработке их совместные легенды, всё равно восхитилась как точно и чётко излагает её Дорошин ведь ни слова не правды не сказал молодец Виктор Сергеевич если вы частные лица то я не хочу с вами разговаривать кроме того простите у меня урок у вас сейчас нет урока мягко настаивал Дорошин я выяснил это в канцелярии Иван Алексеевич, поверьте, нам очень нужно с вами поговорить. Я не из органов следствия, поэтому ничего из того, что вы нам расскажете, нельзя будет использовать против вас. Но эта информация может помочь вычислить убийцу вашего отца. Понимаете? У меня нет отца. Похоже, на чемпионате по упрямству Иван Карпов стоял бы на пьедестале почёта. Иван Алексеевич, вступила в разговор Настя. Возможно, у вас и нет отца, но кроме него погибли еще три человека, и у их детей теперь отца тоже нет. Кстати, один из погибших младший брат вашего школьного друга и ваш тёзка. Скажите, вам не жалко его мать? Вы, кажется, в детстве частенько угощались испеченными ею пирогами, и торт ее фирменный очень любили. Прагу Всю эту информацию она раздобыла, накануне побывав в семье Ивана Дубинина. Его мать рада была поговорить о детстве своих сыновей. Вежливому вниманию представившейся адвокатом гости не удивлялась. И выпытать у нее нужные факты оказалось совсем несложно. То, что факты действительно нужные, она видела по задергавшейся щеке Ивана Карпова на которой мелко-мелко дрожала какая-то жилка. Не такой уж он и железобетонный, как пытается представить. Я не понимаю, какое отношение искусство имеет к смерти моего отца, помолчав, проговорил тот. Вряд ли орудующий в городе маньяк интересуется живописью. Вряд ли, согласился Дорошин. Вот только в квартире вашего отца найден тайник с подлинниками Филонова и Репина, происхождение которых совершенно необъяснимо. Вполне возможно, что убийца искал этот тайник и не нашел. а все остальные жертвы тоже как-то связаны с этим обстоятельством. По крайней мере, двое из них собирались внезапно разбогатеть. Вдруг таким же способом, как и вы, 20 лет назад, когда проникли в картинную галерею и вынесли оттуда картину Левитана, оставив на месте преступления свою кепку. Он говорил тихо, потому что осознавал, что они стоят в школьном коридоре, где вокруг достаточно ушей, для которых подобная информации точно не предназначена. Прозвенел звонок давая сигнал, что перемена закончилась. В коридоре моментально стих гул. Дети разошлись по кабинетам. Из учительской начали выходить спешащие в свои классы педагоги, поглядывая на разговаривающего с двумя незнакомцами Карпова впрочем, без особого интереса. Стоит учитель, беседует с чьими-то родителями. Ничего особенного. Вы же сказали, что не из полиции, криво усмехнулся собеседник. Откуда вы знаете про кепку? Полиция про кепку как раз не знала. Дорошин вовсе не собирался его жалеть. Наворотил дел и сбежал, оставив украденную картину в стене. Даже если он блестящий учитель и прекрасный человек, а все равно вор. Ваш отец ничего никому не сказал, а кепку спрятал. Единственный человек, с которым он поделился своим ужасным открытием, что его сын преступник, организовавший налет на картинную галерею, был его друг Вершинин, хранивший доверенную ему тайну больше двадцати лет. А, дядя Вова. Он хороший. Карпов снова усмехнулся. Как человек он гораздо лучше моего отца. И, разумеется, мой папаша не сказал ему правду. Точнее, всю правду. Отца у вас нет, а папаша, значит, есть. Иван Алексеевич, расскажите уже, что тогда случилось. И душу облегчите, и в поисках истины поможете. Ну не верю я, что вам всё равно. Вы, кстати, о смерти Ивана Дубинина знаете? Да. Карпов судорожно сглотнул. Мне Никита сразу позвонил. Так же, впрочем, как и я ему. Он с детства был моим лучшим другом. Им и мы остались, несмотря на все обстоятельства и расстояния. Когда мне сообщили о гибели отца, Я первым делом сообщил Никите. А спустя несколько дней раздался ответный звонок. Никита уверен, что между двумя этими смертями есть какая-то связь. А вы так не считаете? Нет. Точнее, я не знаю. Никита убеждал меня рассказать о событиях 20-летней давности, потому что по его мнению, Они могли стать причиной случившегося. Я упросил его немного подождать, а он был так раздавлен смертью брата, что у него не было сил спорить. Мы с ним решили, что если полиция за месяц-два не разберётся, то мы оба приедем в город своего детства и во всём признаемся. Признаетесь в налёте на картинную галерею? Их собеседник криво усмехнулся. Да. Все сроки давности давно вышли, да и картина, как я понимаю, нашлась. Все эти годы я думал, как ее вернуть, не вызывая подозрений. Зачем вы вообще ее украли? воскликнула Настя и испуганно ойкнула. В пустом коридоре ее звонкий голосок моментально разнесся, эхом отскакивая от стен. Карпов заметно побледнел. Давайте выйдем на улицу. Я вам все расскажу, попросил он. В конце концов, Никита именно этого хочет. Значит, пусть так и будет. Они вышли из здания, в соседнем дворе нашли какую-то пустующую лавочку, на которой не было любопытных старушек. И Иван Карпов начал свой рассказ. В их семье царил культ отца. Мать Ивана, беззаветно любящая своего мужа, слушалась его во всем, создавая условия для научной работы, не вовлекая в бытовые вопросы и самостоятельно воспитывая сына. В советские годы семья неплохо жила, поскольку директор картинной галереи, уважаемый в городе человек, член партии, имел доступ к специальному распределителю. Они жили в трехкомнатной квартире в дворянском гнезде. Не страдали от недостатка продуктов, выдаваемых простым людям по талонам. Ездили отдыхать в Сочи. В годы перестройки ситуация изменилась. Зарплату работникам культуры платили с задержками, распределители отменили, продукты появились, но стоили столько, что денег на них категорически не хватало. И семья еле-еле сводила концы с концами. В такой обстановке, которую можно было назвать почти нищенской, Иван Гольцов окончил школу, поступил в местный педагогический институт. Поскольку о том, чтобы учить ребенка в Москве, не могло быть и речи. Получил диплом учителя истории и устроился на работу в школу. Почти все однокурсники Ивана Пошли работать в милицию. Но гольцова младшего погоны не прельщали. Ему нравилось учить детей. Он любил историю, поэтому поступил в заочную аспирантуру и был вполне доволен своей жизнью. Погруженный в нее, он не сразу заметил, что обстановка в доме кардинально изменилась. У родителей теперь снова появились деньги. На ужин мама готовила не пустую картошку, а жаркое курицу или блины с икрой. В квартире сделали ремонт и заменили старую, хоть и чешскую мебель на антикварную. Матери купили сразу две шубы, и отец тоже теперь одевался хоть и не броско, но довольно дорого. При этом Гольцов старший по-прежнему всего лишь возглавлял картинную галерею. Остальные сотрудники, которые выглядели так, словно голодали. Мама работала учительницей музыки, и Иван вдруг осознал, что она какое-то время назад отказалась от частных уроков, которые до этого помогали хоть как-то сводить концы с концами. С вопросом, откуда деньги, Иван пришёл к матери которая ответила, что отец пишет статьи в заграничные научные журналы, и гонорары там платят вполне приличные. Иван принял сказанное на веру, тем более что перед глазами был пример отцовского друга, дяди Вовы, писателя Вершинина, авторские отчисления которого позволяли тому вести безбедную жизнь. Однако через какое-то время Сомнения стали одолевать молодого человека с новой силой, и он начал приглядываться к происходящему вокруг. Выглядело это так, будто Иван вел расследование. Он регулярно наведывался к отцу на работу, а потому хорошо знал, как устроено хранилище и какие ценности в нем есть. Отцу он свой внезапный интерес ияснял подготовкой диссертации, тема которой находилась на стыке истории и искусствоведения. Разумеется, подобные начинания сына Гольцов старший поддерживал, даже не догадываясь, что фактически сын шпионит за ним, пытаясь разгадать источник неожиданного благосостояния. Каков же был ужас Ивана Когда он понял, что его отец выносит из галереи неучтенные объекты хранения, продавая их на черном рынке. Алексей Аркадьевич регулярно ездил в столицу, объясняя это научной необходимостью. На самом же деле, тот оказался вхож в круги коллекционеров, не брезгующих ворованными произведениями искусства. В фондах хранилища был ужасный бардак, рассказывал Иван Дорошину и Насте. Неучтённых фондов имелось много, очень много. Отец обнаружил несколько ящиков с картинами, которые вывезли на хранение в годы войны из блокадного Ленинграда. Их просто задвинули в дальний угол и совершенно о них забыли. Он нашёл их случайно. Галерея же располагалась в старом здании, практически аварийном, и в какой-то момент у неё протекла крыша и промокла одна стена в подвале. Тогда все экспонаты отодвигали подальше от стены, и отец обнаружил этот ящик. А когда понял, что в нём, то смекнул, что напал на золотую жилу. Конечно, вынести из музея можно было что угодно, но стоящих на балансе экспонатов Рано или поздно могут хватиться. Неучтёнка же в этом плане оставалась совершенно безопасной. И ваш отец унёс этот ящик домой? Догадалась Настя. Не сразу, конечно. Он понимал, что нужно действовать, не привлекая внимания, поэтому выносил картины по одной. Никто, кроме него, не имел доступа в ту часть хранилища, где они лежали. На вырученные от продажи деньги он сделал ремонт, во время которого и оснастил тайник в библиотеке. То есть про тайник вы знали, уточнил Дорошин. Да. Я его вычислил. Было понятно, что рано или поздно, но кто-нибудь может найти схрон в галерее. Поэтому безопаснее держать свою кубышку рядом. Отец как огня боялся двух вещей: увольнения и инвентаризации. Тем более, что о последней в их кругах говорили всё активнее. В крупных федеральных музеях она уже шла полным ходом. Так что отец должен был перенести картины домой и спрятать в укромном месте. Я искал это место и нашёл. Открыл, когда отец был на работе, а мать ушла в магазин, и ужаснулся. Там лежали пять мировых шедевров, которые ещё бы за честь иметь у себя любой музей мира. И они плохо разбирался в живописи, поэтому мог с уверенностью опознать картину Филонова, две работы Репина, один портрет кисти Серова и полотно Рериха. Я был в шоке. Понимаю, пробормотала Настя вспомнившая, как обомлела при виде того, что достали из тайника Гольцова. А ведь она совершенно не разбирается в живописи. А Левитан? Левитан из другой оперы, горько улыбнулся Иван Карпов. Понимаете, я тогда не понимал, что всё, что я вижу, не учтёнка, которая не значится на балансе галереи. Я был уверен, что отец просто разворовывает фонды И что рано или поздно это вскроется. И что вы сделали? это спросил Дорошин. Я я сделал глупость. Он рассказывал дальше, и постепенно перед Дорошиным и Настей открывалась тайна случившегося двадцать с лишним лет назад ограбление. Став носителем страшного секрета отца, Гольцов младший несколько дней ходил сам не свой. С одной стороны, он не мог оставить все как есть. Будучи человеком честным, он чувствовал, как это сознание того, что его отец вор, у него тугим узлом сворачиваются все внутренности. Поговорить с отцом, сказать, что он все знает, открыть тайник и приказать вернуть ценности. А если отец не послушается? А если засмеется ему в лицо? позвонить в полицию и сдать отца правоохранительным органам молодой учитель тоже не мог. Подвиг Павлика Морозова всегда казался ему спорным, а облик пионера-героя омерзительным. Иван просто хотел, чтобы отец остановился и больше не расхищал то, что по праву должно считаться национальным достоянием. И тогда он придумал отличный, как ему казалось, план ограбить картинную галерею, чтобы привлечь к ней внимание. За несколько дополнительных визитов на отцовскую работу план был отточен до мелочей. Помочь в его реализации Иван попросил Никиту Дубинина, своего лучшего друга. Будучи кадровым военным, тот как раз в те дни приехал в родной город в отпуск. Разумеется, во все детали предстоящего дела Иван друга посвящать не стал. Сказал только, что ему нужно хорошенько встряхнуть отца и заверил, что картина Левитана, которую он присмотрел в качестве основного улова, в течение нескольких дней вернется на свое законное место. По плану друзья должны были разбить окно, быстро проникнуть в хранилище, открыть дверь нужной комнаты дубликатом заранее сделанных ключей, забрать стоящего отдельно Левитана и спрятать его в заранее присмотренном тайнике. О том, что в кладке старинной стены имеется такая ниша, друзья знали с детства. Как-то играли рядом с галереей и обнаружили старинный тайник, о котором ничего никому не сказали. Приехавшая на сработавшую сигнализацию милиции, должна была провести проверку, обнаружить исчезновение Левитана и инициировать инвентаризацию. В такой ситуации Гольцову старшему не оставалось бы ничего другого, как вернуть похищенное в музей. О местонахождение картины Левитана после этого можно было сообщить в милицию анонимным звонком. Вас в молодости звали Дон Кихотом? спросил Дорошин язвительно. Вы на полном серьезе сражались с ветряными мельницами? Да. Вот таким наивным, не знающим жизни дурачком я тогда был. Горько согласился их с Настей собеседник. Первая часть моего плана полностью удалась. Мы разбили окно, на котором не было решеток. Я залез внутрь и сбегал за картиной. Никита принял ее у меня из окна и быстро побежал прятать. А я выскользнул обратно и присоединился к нему. Мы аккуратно завернули акварели в несколько слоёв холста и полиэтилена, чтобы она нечаянно не пострадала от влаги. Спрятали её в схран и закрыли его. Мы слышали милицейские сирены, но спокойно ушли, не вызывая ни у кого подозрений. У нас в руках ничего не было. А потом отец нашёл вашу кепку. Да. Я снял её машинально. Отец сразу понял, что это сделал я. Спрятал кепку и заявил в милиции, что из музея ничего не пропало. Понимаете, никакой проверки не было. Все решили, что звон сигнализации спугнул незадачливых воришек, и они убежали. Вот и всё. И что было дальше? Отец потребовал, чтобы я вернул картину, которую он собирался тихонько пронести назад. Тогда его заявление, что ничего не пропало, полностью соответствовало бы действительности. Я ответил, что сделаю это, если он возвратит в галерею пять картин, которые спрятаны у него в тайнике. Он побелел так, что я испугался, что его хватит удар. Потом отец объяснил мне, что между этими работами и Левитаном существует огромная разница что акварель после дождя числится в фонде, а потому украсть её безнаказанно невозможно. А вот то, что хранится у него, никто никогда не будет искать, потому что документально этих полотен не существует. Я сказал, что не скажу, где левитан, до тех пор, пока он не вернёт украденные. Он ответил, что даже и не подумает это делать. И тогда вы решили уйти из дома. Это отец велел мне убираться. Он сказал, что я не ценю того, что он делает для семьи, что я чистоплю и привыкший жить на всём готовом и не заработавший за всю жизнь ни рубля. Я понимал, что мы оба оказались в безвыходной ситуации. Мы не могли донести друг на друга и жить под одной крышей после всего сказанного тоже не могли. А ваша мама В голосе Насти звучало сострадание. Мама встала на сторону отца. Нет, он не признался ей в своих преступлениях. Зато рассказал про мою. Она была в шоке, что ее любимый и нежный мальчик мог так поступить. Она шепотом кричала, что я хочу свести отца в могилу, а я не мог даже слова сказать в своё оправдание, потому что правда ее убила бы. Отец всю жизнь был для неё божеством. Вместо этого я уехал максимально далеко, как только смог. Сначала я хотел отправиться во Владивосток, но билеты на самолёт были только в Новосибирск. Я прилетел сюда и начал новую жизнь. Отец не хотел слышать обо мне, а я не мог простить их с матерью. А потом мама умерла. Я позвонил, хотел прилететь на похороны, Но отец так кричал на меня, чтобы я не смел даже приближаться к её могиле, в которую я её свёл. И я не полетел. Женился, взял другую фамилию и забыл про то, что у меня есть, то есть были родители. И про Левиафана вы тоже забыли. Про него я помнил, вот только сделать ничего не мог. Сообщи я анонимно, что в стене спрятана картина Неминуемо началось бы расследование. Откуда она взялась, и тот факт, что отец умолчал о её пропаже, неумолимо приводил к тому, что он знал и покрывал вора. Никите я сказал, что картину вернул. Он всё равно никак не мог это проверить. И что сказал ваш друг, когда картина в стене нашлась? Он ведь об этом узнал, правда? Да. Ему брат рассказал в телефонном разговоре: Мол, представляешь, в стене картинной галереи клад нашли". И тогда Никита Дубинин понял, что 20 лет назад я ему соврал. И у него появились ко мне вопросы. А потом напряженно спросила Настя: "А потом выяснилось, что и отец, и Ваня Дубинин убиты. Пожалуй, впервые за свою карьеру Зимин ничего не понимал. У него в производстве находились два дела, точно связанные между собой. Это он чуял нутром, но свидетельства этой связи никак не выстраивались в единую систему. Пусть нечёткую, с дырами и прорехами, но все же систему. Разрозненные факты громоздились друг на друга, создавая ощущение полного хаоса. И новая информация никак не помогала ничего упорядочить. Хаос лишь усиливался. Виктор Дорошин вместе с Анастасией Пальниковой, увязавшиеся за ним в Новосибирск, помогли понять, почему в свое время поссорились отец и сын Гольцовы. Кроме того, стало очевидно, что в 2001 году кражу картины Левитана из областной картинной галереи осуществил Иван Гольцов вместе со своим другом Никитой Дубининым. Что ж, картина оказалась в стене и почему пролежала там 22 года, теперь понятно. Но имеет ли эта кража отношение к убийствам, по-прежнему оставалось неясным. Предположим, после случайного обнаружения картины Никита Дубинин рассказал историю давнего ограбления своему младшему брату. И тот решил, что может на этом заработать. Скажем, шантажировать старика Гольцова тем, что расскажет правду. И за это его убили. Надо бы Никиту Дубинина допросить. Нет, не получается. Во-первых, Гольцов старший был убит первым. И случилось это примерно за неделю до того, как был найден Левитан. Во-вторых, кто именно мог совершить убийство? В-третьих, причём здесь Тимофей Лопатин, которого никто из участников истории с украденными шедеврами вообще не знал? Последний труп тоже не укладывается в схему. Четвёртый жертвой маньяка, сливающего кровь из еремной вены, Стал 35-летний Евгений Мазин, зарабатывающий на жизнь косметическим ремонтом квартир. Ни одного пересечения с кем-то из Гольцовых, а также с Лопатиным и Дубиниными у него не было. Бывшая жена, с которой Мазин был в разводе, категорически отвергла и возможность знакомства жертвы, Арины Морозовой. В картинную галерею он не ходил. Искусством Понятное дело, не интересовался. В частной клинике Пульс никогда не был. Массаж у Ильи Вакулина не заказывал и вообще отличался отменным здоровьем. При этом группа крови у него была первая положительная, а потому Зимин просто физически ощущал, как его, словно циркового пони, ведут по манежу на второй круг. Начальство крайне недовольные тем, что расследование топчется на месте, было уверена в том, что вся эта история с живописью вообще не имеет к убийствам никакого отношения и требовала срочной поимки маньяка, терроризирующего город. Больше всего Зимина мучило то обстоятельство, что он слышал, как убивали Мазина. Убийство на заброшенном пустыре недалеко от его собственного дома совершили ночью И именно в начале третьего разбуженный от какого-то внутреннего толчка Зимин, пошел на кухню попить воды и услышал странный звук, похожий на стон, который действительно был предсмертным криком Евгения Мазина. На пустыре тот оказался из-за того, что задержался на объекте которые завтра нужно было сдавать хозяину. Кто знал, что он будет так поздно возвращаться, причем путем, пролегающим через пустырь. В крови Евгения было найдено определенное количество алкоголя. Бывшая жена утверждала, что он в последнее время начал довольно сильно поддавать, что и стало причиной развода. Если убийца? Совершал преступление для заготовки крови? то вряд ли Мазинская могла ему подойти, не почувствовать выхлоп. Подойдя к жертве вплотную, он не мог, но все равно убил и слил кровь, содержащую достаточное количество промилля. Зачем? Не мог сдержать позыв убивать? Вопросов было больше, чем ответов. Точнее, ответов совсем не имелось. И зимина это раздражало. Он боялся не того, что его отстранят от дела, выкатят неполное служебное соответствие и понизят в должности. Нет. Он страшился появления новых жертв, потому что ему было жалко всех этих людей и их родственников. Убийцу нужно было остановить. У Евгения Мазина неведомой кровопийца тоже забрал мобильный телефон. Разумеется, будучи столь же хитрым, сколь и жестоким, аппараты он держал выключенными. Так что пелинг ничего не давал. Не может этот человек проколоться на такой малости. Не может. Михаил Евгеньевич. Голос Малахова вывел Зимина из задумчивости. Да, Костя. Я вот тут подумал. Глупость, конечно, Но Воронов всегда говорил, что любая, даже самая безумная версия может оказаться правильной. Ты давай, танцы с бубнами и заканчивай. Я не девица, чтобы ко мне издалека подъезжать. Выкладывай. Мы же ищем связь между жертвами. Смотрите, Иван Дубинин в свободное от работы время делал ремонт в своей квартире. А Евгений Мазин занимался ремонтами. Вдруг они на этой почве как-то пересекались. Зимин заинтересованно посмотрел на Малахова. Хороший мальчик, правильный, думающий, что по нынешним временам редкость. Нет, не получается, продолжил он, подумав. Жена Дубинина говорила, что ее муж делал ремонт своими руками. В свободное от работы время Поэтому медленно. Кроме того, Гольцов и Лопатин никакого ремонта вообще не делали. Так что опять целостная картина не вырисовывается. У Лопатина невеста работает в строительном магазине, продолжал рассуждать Малахов, но уже с меньшим энтузиазмом в голосе. Да, понимаю, что натягиваю сову на глобус, но меня так учили. Учили тебя хорошо, качественно. Но Гольцов в схему все равно не вписывается. У него невесты в строительном магазине не было. Кстати, о невестах. Как у тебя продвигается с этой девушкой? свидетельницей и Анной Бесединой. Костя покраснел и чтобы скрыть это, отвернулся к окну, с преувеличенным вниманием разглядывая там что-то, видимо, очень интересное. Зимин усмехнулся. Ему была знакома та небольшая придурковатость, которая нападает на недавно влюбленных. Плавали, знаем, сами через это проходили. Она хорошая очень, наконец признался Малахов. Талантливая. У нее фотографии, по которым сразу видно жизнь, понимаете? Словно все покровы сорваны. Если это портрет, то в глазах вся душа отражается. Если пейзаж, то он сердце биться чаще заставляет. Она недавно в Молодвинск ездила с другом, так такие снимки храмов оттуда привезла, что даже на меня, Фому неверующего, какая-то божественная благодать снизошла. Что значит с другом? мимолетно удивился Зимин. Ну, у нее друг есть. Она ещё его собаку иногда на передержку берёт, когда ему уехать надо. Понимаете, она с собакой была, когда нашла труп Лопатина. Так вот, это его собака. Вы не подумайте, они действительно просто друзья со школы ещё. Я так-то с ними должен был поехать. Но тело Мазина нашли, так что вы меня уже на выезде из города поймали. Да я ничего и не думаю, заверил его Зимин. Уверен, что ты и с девушкой и с ее другом без меня разберешься». Он, кстати, с Ильей Вакулиным знаком, и Нюся тоже. Нюся? Анну Беседину близкие зовут Нюсей». Ну и я, Малахов снова покраснел. Значит, ты близкий, порадовался за оперативника Зимин. Погоди, Так что получается, свидетельница знает Вакулина? Да, они с Толиком, это который друг с собакой, вместе в армии служили. Они и в Молодвинск поехали, чтобы бабушке Вакулина продукты отвезти. Он им почему-то сказал, что сам не может из города уехать из-за подписки о невыезде. Хотя нет у него никакой подписки. Зачем соврал? Непонятно. Каждые твари по паре». Непонятно, сказал Зимин. Костя посмотрел на него непонимающе. Что, простите? В этом деле все факты складываются попарно. Гольцов связан с Дубининым через историю с картинами. Дубининым и Мазин, как ты верно заметил, через ремонты. Морозова знала Гольцова и родственницу Дубинина. Твоя Нюся нашла тело Лопатина и при этом знакома с Вакулиным, имевшим доступ в квартиру Гольцова. И Лопатин, и Дубинин собирались разбогатеть. И все. Все, понимаешь? Дальше этих простейших связей дело не идет. Стопорится. Ниточки просто рвутся в руках. Зимин прервал свой горестный спич, потому что у него зазвонил телефон. Здравствуйте, Павел Игоревич, сказал он, бросив взгляд на экран. Звонил Глушко, врач клиники Пульс, и Земина кольнуло нехорошее предчувствие. Не должен был ему звонить доктор, вроде бы как незачем. Но тем не менее, именно голос Глушко звучал сейчас в трубке, и был он напряженным до да донельзя. Сейчас приеду, Коротко бросил Зимин, когда собеседник закончил свой рассказ. Ничего там не трогайте, всё правильно сделали, что сразу мне позвонили. Спрятав телефон в карман, он коротко бросил Малахову: "Поехали". "Куда?" спросил Костя, вскакивая со стула. "В пульс". Глушко нашёл в шкафчике Вакулина четыре мобильных телефона. "Сичёш?" Малахов присвистнул. Это могут быть телефоны жертв. Может да, может нет. Сейчас узнаем. Ребят, бери и криминалиста. Изъятие нужно провести по всем правилам. Через десять минут они уже входили в медицинский центр. Зимин бросил тоскливый взгляд с крыльца на свой дом, который виднелся сквозь пышную листву деревьев в парке напротив как было бы хорошо оказаться сейчас дома поцеловать снижану погладить ее огромный живот убедиться что все в порядке но нельзя работа трудная ответственная временами невыносимая но любимая Глушко они нашли в его кабинете Он ввёл приём и знаками дал понять, что скоро освободится. "Мы ещё двух пациентов перенесли по просьбе Павла Игоревича", пояснила Земину регистратор. Он так разнервничался, что попросил отменить запись, а эта пациентка уже была здесь, поэтому ему пришлось её принять. Она такая, знаете, немного скандальная. "Подождите немного". "Да, мы подождём. Скажите, Он покосился на бейджик на кармашке белой курточки, потому что не помнил, как эту медсестру зовут, и едва заметно поморщился. Стареет. Раньше он не забывал имена людей, с которыми пересекался даже на долю секунды. Скажите, Оля, а Вакулин сегодня работает? Илюша? Нет, он почему-то на смену не вышел. Павел Игоревич ему несколько раз звонил, и я тоже набирала. Но телефон отключен. Собственно говоря, Павел Игоревич именно поэтому в его шкафчик и полез. А покажите нам эти ваши шкафчики. Мы трогать ничего не будем, пока с Павлом Игоревичем не поговорим. Просто посмотрим. В отдельной комнате, предназначенной для персонала, стояли ряды металлических шкафов, устроенных по тому же принципу, что и в спортивных залах. Запирались они на маленькие ключики. И в них сотрудники центра оставляли одежду, переодеваясь в белые медицинские костюмы. Я правильно понял, что у каждого свой, спросил Зимину медсестры. Не то чтобы приходя на работу вы просто свободной занимали. Да, у каждого свой. Там же можно и на длительное время что-то оставить. У кого-то запасные костюмы хранятся. На тот случай, если экстренно переодеться нужно будет. Кто-то чай держит или кофе, ну и вообще что-то важное, например, заначку от жены, скрипуче рассмеялся криминалист Вадим Фадеев. Зимин вдруг порадовался, что сегодня дежурит именно он. Фадеев, которого все звали просто Фёдорович, был профессионалом в своём деле которого когда-либо знала их область освободился с приема Глушко Пришел в комнату для персонала Спасибо, что приехали, Михаил Евгеньевич, хмуро начал он. Так мне не нравится вся эта история, вы даже представить себе не можете. «Вакулин так и не нашелся?» Нет, телефон вне зоны действия сети. Я заволновался, поскольку, сами знаете, в городе нехорошие вещи происходят, а Илья никогда себе не позволял на работу не прийти. Он очень ответственный человек. То есть вы считаете, что с ним могло что-то случиться? Я не знаю, нервно ответил Глушко. Просто человек не вышел на работу. Дозвониться до него невозможно. Я зачем-то решил проверить его шкафчик. Даже не знаю, что именно я собирался там найти. Не записку же с объяснением, куда он подевался. Открыл, а там под комплектом спецодежды коробка, а в ней четыре телефона мобильных. Вы их трогали? Нет, конечно нет. Только крышку с коробки снял, а как мобильники увидел, так сразу положил крышку обратно и пошел вам звонить. А шкаф вы как открыли? Да они ногтем открываются. Их запирают больше для проформы. У нас же тут все свои. Соблюдая все процессуальные нормы, следственная группа вскрыла шкаф, принадлежащий Илье Вакулину. Обнаружила четыре телефона и оформила их изъятие. После этого аппараты попали в руки Фадеева обработавшего их на наличие отпечатков пальцев. Ничего нет, стерильно. вынес свой вердикт тот. Надо будет предъявить телефоны на опознание родственникам жертв, задумчиво сказал Зимин. А еще включить и симки проверить. «Сдается мне, что это аппараты, принадлежавшие убитым и исчезнувшие с мест преступления. Хотя я не понимаю, зачем их надо было забирать и уж тем более хранить. Да еще и на работе в шкафчике открывающимся ногтем, потому что тут все свои. Он покосился на глушко. Доктор, как вы считаете, где может находиться Вакулин? Я не знаю. Дома, у кого-то из клиентов, которым он делает массаж, у девушки, у друзей. Я не в курсе, правда. Мы просто работали вместе, но отнюдь не дружили. К концу дня стало понятно, что поиск Ильи по всем возможным адресам ничего не дал. Были установлены и обзвонены все его клиенты, с которыми массажист в последний год работал на дому. Никто из них его не видел. Мама молодого человека тоже не знала, где он только тихо плакала, не вытирая слез. Они скатывались по ее худенькому лицу, обильно смачивая кофточку на груди. Костя Малахов позвонил Нюсе и Толику Болонину, но те тоже ничего не знали. По возвращении из Молодвинска никто из них Илью не видел. Проведённый в его квартире обыск также ничего не дал, за исключением одной маленькой детали. В надёжном шкафу была найдена упаковка медицинских катетеров из десяток пластиковых контейнеров для медицинских растворов. С одной стороны, в этом не было ничего странного, ведь Вакулин часто ходил по вызовам, ставить капельницы и делать инъекции, в том числе внутривенные. С другой стороны, с помощью этих катетеров вполне можно было откачать кровь из яремной вены жертв. И что? Получается, что все таки он и есть наш маньяк? спросил Костя у Зимина. Понятия не имею, честно признался следователь. Необходимые для нанесения такого удара навыки у него имеются. Помимо медицинского образования, он еще, как выяснилось, и в спецназе служил. Но вот мотива у него никакого. С большей частью жертв он не знаком. Как-то же он их подбирал для своего чудовищного эксперимента. И еще. Если телефоны он хранил в своем шкафу на работе, то где он прячет пакеты с кровью? Два литра с каждой жертвы. Это много. Просто в холодильник не сложишь. Или сложишь? холодильник у него дома я проверил, ответил Малахов. Нет там ничего, кроме упаковки куриных окорочков и нескольких пакетов с замороженной черной смородиной. Но почему-то же он сбежал? Что его напугало? Почему он не вышел на работу? Где скрывается? И значит ли это, что жертв больше не будет? Вот чуяло моё сердце, что не зря он не поехал в Молодвинск, а послал вместо себя друга. Да еще и соврал про подписку, о невыезде. Он уже тогда планировал совершить четвертое убийство и исчезнуть. «Разберемся», — сказал Зимин, хотя особой уверенности в этом не испытывал. Проклятое какое-то дело. Ничего непонятно. Мы обязательно разберемся. А пока надо объявлять Вакулина в розыск. Ньюси сидела в гостях у Насти Пальниковой. С удовольствием поглощая маленькие эклеры, приготовленные Денисом. Сам Менделеев, несмотря на выходной день, был на работе. В ресторане Бурата отмечалась какая-то большая и важная свадьба, так что без шеф-повара не обойтись. Большинство моих знакомых по бы ели своих мужей за то, что их в субботу нет дома, заметила Нюся. А ты даже глазом не ведёшь. Счастье не зависит от дня недели. Зато зависит от готовности воздерживаться от поедания собственных мужей. Кроме того, ты тоже часто работаешь по выходным, так что уж кого-кого, от тебя не должен удивлять подобный график. Работаю, когда есть заказы или вдохновение, согласилась Нюся. Ладно, расскажи лучше, как ты в Новосибирск съездила? Рассказ подруги она слушала внимательно. Почему-то все случившееся было для Анны Бесединой очень личным делом. Так что этот Карпов так и не признался, что в последнее время начал общаться с отцом. Спросила она, когда Настя замолчала. "Нет, в том-то и дело", заверил, что никакой связи между ними не появилось, и отцу он не звонил. Так что Зимин полагает, что тем самым Ванечкой, с которым общался Гольцов, Вполне мог быть Дубинин. Слушай, Нюся, а ты действительно хорошо знакома с Ильёй Вакулиным? Знакома, но не знаю, насколько хорошо. Несколько раз мы вместе в Подкаминское ездили, на вездеходах кататься, зимой на снегоходах шашлыки жарить. И что? Может он быть убийцей? Странный вопрос для юриста, подколола подруга Нюся. Вину человека признаёт суд. А так любой человек в определенных обстоятельствах способен убить. И ты, и я. Если нашей жизни, например, что-то будет угрожать, или жизни наших близких. Для меня, например, перечень этим исчерпывается. Но для кого-то угроза репутации повод для убийства, или деньги, или карьера. И заранее никогда не скажешь, какой триггер сработает. Какая ситуация станет достаточной для того, чтобы сработал спусковой крючок. Так что вину Ильи пусть доказывает следствие. А я ни государственным обвинителем, ни защитником становиться не собираюсь. А я бы, кстати, на таком процессе поработала, мечтательно призналась Настя. Вот только Ветлицкий в нашу адвокатскую контору чистую уголовщину, если и берет то за очень большие деньги. А у этого Ильи, как я понимаю, денег лишних не водится. Правда, его чтобы защищать еще найти надо, а в этом правоохранительные органы точно не преуспели. У нее зазвонил телефон. "Да, Марина", сказала она в трубку. "Что? Вы хотите со мной встретиться? Именно сегодня?" "Нет, разумеется, я не в офисе. Знаете что, если хотите, приезжайте ко мне домой. Я вам сейчас скину адрес. Хорошо, я буду ждать. К тебе клиентка приедет? Мне уходить? спросила чуткая Нюся. Она не любила неловких ситуаций. Лучше самой уйти, чем ждать, пока попросят. Что? Нет, оставайся. Это Марина Лукьянова, девушка Тимофея Лопатина, то есть почти невеста. Она все мечтает доказать, что убийца специально охотился именно за ее Тимофеем. Я взялась проверить эту версию, но вынуждена признать, что скорее всего, она ошибается. Если преступление и было тщательно спланировано, то избавиться хотели либо от Гольцова, либо от Дубинина. Только они связаны с ворованными картинами. Марина появилась на пороге через полчаса. Нюся рассматривала ее с жалостливым интересом. Она очень сочувствовала девушке, потерявшей жениха и горящей желанием найти убийцу. Настя провела ее в кухню, усадила за стол, налила чай и пододвинула вазу с эклерами. К сладостям гостья так и не притронулась, видимо, из-за отсутствия аппетита. Анастасия Я тут вспомнила одну деталь, которая может быть важна. У Тимофея была флешка. Такая, знаете, очень заметная. Точнее, это была моя флешка. Нам их на работе дарили к юбилею фирмы и заказали в виде мастерков для ремонта. А сейчас же флешками редко пользуются. В основном всё по электронной почте пересылают. Ну и она у меня валялась на рабочем столе. А Тим как-то попросил. Я ему её и дала. Принесли с работы по его просьбе, уточнила Настя. Нет, он же всегда после первой смены ко мне приходил, чтобы дождаться окончания моего рабочего дня. Вот однажды флешку и попросил. А сейчас мы с его мамой нигде её найти не можем. В вещах, которые Она запнулась. На молле её не было. Дома тоже нет. И на работе ребята пакет со всеми вещами собрали. Её тоже нет. Вдруг это имеет значение. В глазах у неё светилась такая надежда, что Нюся чуть не заплакала. Может быть, на месте преступления выпало, а ребята при осмотре её просто не заметили. Трава-то там высокая была, предположила она. А хотите, я на фотографиях посмотрю? Я хоть и в шоке была, а машинально начала всё вдруг фотографировать. Я потом все фотографии напечатала и полиции отдала. Но в телефоне они у меня остались. Вы фотографировали место преступления? Голос Марины упал до шёпота. Нюся вдруг спохватилась, что Настяна гость, её не знает. Господи, и кто? ту и за язык тянул. Сейчас придется объясняться. Правда, к чести Лукьяновой, информация о том, что именно Нюся нашла тело Тимофея, не лишила девушку самообладания. Она лишь немного побледнела и попросила самой посмотреть на фото. Марина, не надо, вдруг вам плохо станет. Нет. Не станет. Она замотала головой так яростно, Что Нюся на мгновение испугалась, что голова сейчас оторвётся. Мне в полиции несколько фото показывали. Мама Тимошина не стала смотреть, а я смогла. Так что, пожалуйста, покажите мне. Нюся достала телефон. Встав рядом с гостьей, она листала фотографии так, чтобы видеть их и самой. Дело Тимофея было только на нескольких первых снимках. Марина выдержала их просмотр стоически, не заплакала и не упала в обморок, лишь вцепилась белыми закостеневшими пальцами в край стола. На остальных фотографиях Нюся снимала сломанные кусты, примятую траву, валяющийся в ней пакетик с собачьими твистерами, тот самый, что выпал у нее из кармана. Видимо, когда она нагибалась, проверить у Тимофея пульс. На ещё одной фотографии чуть в стороне валялся кошелёк. Да, полицейские нашли его при осмотре и удивились, что преступник его не забрал, а отбросил в сторону. Флешки ни на одном из фото не оказалось. Неудивительно, это было бы слишком большим везением. Может, Тимофей успел кому-то её отдать? предположила Настя. Марина снова замотала головой, правда, на этот раз не так сильно. Нет, в том-то и дело, что она была у него с собой в тот вечер. Лежала в заднем кармане джинсов. Он вытаскивал оттуда телефон и зацепил цепочку. Какую цепочку? Не поняла Нюся. Флешка была в виде мастерка на застёгивающейся цепочке из маленьких шариков. Тимофей нечаянно достал ее и тут же убрал обратно. Но я успела заметить. В голове у Нюси что-то щелкнуло, и она снова быстро перелистала фотографии. Точно. Вот оно. На одной из них, сделанной машинально в тот момент, когда она проверяла, как себя чувствует привязанный в отделении к усту Тобик, у лап пса что-то блестело. Она увеличила фотографию. На чуть размывшемся изображении отчетливо виднелась порванная цепочка из маленьких металлических шариков. Флешки на ней не было. Она протянула телефон с увеличенной фотографией Насте нос. Та поглядела и длинно присвистнула. Получается, что убийца обыскал карманы Тимофея. Телефон забрал Кошелёк отшвырнул в сторону за ненадобностью, а флешку унёс с собой, сорвав с цепочки, которую отбросил в сторону. Она могла порваться, когда он её доставал. Но это было неосмотрительно, её могли найти. Ну и что, удивилась Нюся. Кошелёк тоже нашли, ничего. Кроме того, в перечень улик, найденных на месте преступления, цепочка не попала. Я это точно знаю. Я не стала привязывать собаку рядом с трупом, и Тобик бы с ума сошёл. с точки зрения криминалистики это было бы неправильно. Я отвела его в сторону. Так что думаю, что цепочка до сих пор там лежит. А вот флешка зачем-то понадобилась убийце. А это возможно только в том случае, если он заранее знал о её существовании. И что такого важного на ней могло быть? Я не знаю, сказала Марина горько. Я даже не сразу про неё вспомнила, только сегодня. Попросила на всякий случай Тимошину маму посмотреть в его комнате и сразу позвонила вам. А вдруг его убили именно из-за этой флешки? Может, там был файл с перечнем украденных картин, предположила Нюся. "Вряд ли", задумчиво не согласилась Настя. Нет ни малейшей связи между Тимофеем и Гольцовым. Он никак не мог знать о картинах, и ему совершенно негде было взять их перечень. Хорошо, пойдем от обратного, согласилась Нюся. Какие файлы и где Тимофей мог скопировать? В своей автомастерской? На вашей Марины работе? Где еще?» Да, пожалуй, нигде, подумав, ответила девушка про автомастерскую, я ничего не знаю. Может быть, там и было что-то такое, что имело смысл записывать на флешку и носить с собой. Но на моей работе вряд ли его могли заинтересовать марки бетона. Про марки бетона я уже где-то слышала, только сейчас не могла вспомнить, где именно. Впрочем, неважно. Настя пообещала рассказать про пропавшую флешку, следователю Зимину, после чего Марина попрощалась и ушла, и подруги снова остались вдвоем. Странное дело, произнесла Настя помолчав. Что? Я говорю, что Зимин прав. Это очень странное дело. В нем, как в Наполеоне, который мастерски печет мой Дэн, множество отдельных тонких слоев» которые практически невозможно отделить друг от друга. Есть Гольцов и его картины. Есть его сын Иван Карпов, когда-то укравший Левитана со своим другом Никитой Дубининым. Есть младший Дубинин, узнавший о существовании картины незадолго до своей смерти и при этом собиравшийся разбогатеть. Есть Тимофей Лопатин. У которого, оказывается, в момент убийства пропала какая-то флешка. И тоже собиравшийся получить непомерную сумму денег из какого-то неизвестного источника. И есть этот четвертый, Евгений Мазин, про которого мы вообще ничего не знаем, кроме того, что он занимается ремонтами. У Кости есть теории, что Дубинин, Лопатин и Мазин как-то связаны между собой именно ремонтом. И что? Ничего. Он рассказывал про это Зимину, но тут велел не натягивать сову на глобус. Да. Сову на глобус натягивать не надо. И без того все очень запутано. Слушай, а как ты думаешь, твой толик может знать, где прячется Илья Вакулин? Или вообще его прятать?» Зачем, не поняла, Нюся? Ты что, подозреваешь Балонина в том, что он может иметь отношение к происходящему? Да ни в чём я его не подозреваю, отмахнулась Настя. «Болонин такой никчёмный, что просто не способен на поступок. Ты хочешь сказать, что совершить четыре убийства это поступок? А ты считаешь, что нет? Настя подняла свои совершенные брови. Нюся невольно залюбовалась подругой. Та действительно была красивой, а ещё стильной до невозможности породистой. Ни рядом с ней чувствовала себя простушкой, да еще и стриженной под мальчика. Безразмерные штаны, свободные футболки, с началом осени тяжелые ботинки и куртки-косухи. Ей в такой одежде удобно работать, да и вообще комфортно. А Анастасия Пальникова спокойно расстекает по жизни на высоких шпильках и длинных юбках ваблейпочку. Что ж, как говорится, каждому свое. Тем более, что Косте, кажется, нравится именно нюсин, неформальный стиль. И вообще, она ему нравится. При мысли о Косте Малахове Нюся привычно улыбнулась. Наверное, большое зло требует концентрации определенных черт характера, ответила она на заданный Настей вопрос. Чтобы планировать и совершить четыре подобных убийства, Нужно иметь нечеловеческую концентрацию, волю, логику и железные нервы. Но от этого убийство всё равно не становится поступком. Ты уж извини. Ладно, это софистика, махнула рукой Настя. Мы сейчас говорим о балонине, который теперь ты меня извини, не обладает ни одним из перечисленных тобой качеств. Слизняк и ничтожество способная только ныть и жаловаться на гнёт своего папочки, Но вот спрятать у себя друга, обвиняемого в совершении четырёх жестоких убийств. Он как раз способен. Нюся не успела ответить, потому что у неё зазвонил телефон. Звонил слизняк и ничтожество, и она даже вздрогнула от такого совпадения. "Да, Толь", сказала она, нажав кнопку. Настя с интересом воззрелась на нее. и Нюся, чтобы удовлетворить подругино любопытство и не отвечать потом на кучу вопросов, включила громкую связь, одновременно прижав палец к губам. Не нужно было то ли узнать, что она разговаривает с ним публично. Нюсь, ты представляешь, а ко мне полиция приходила в лице этого твоего Кости. «Серьезный такой, удостоверение мне в лицо и спрашивает. Болонин Анатолий Сергеевич, как будто он не знает, что я это я. Толь, ну ты ж все таки юридическую академию окончил. Должен понимать, что есть определенная процедура. Не тут же грудью встала на защиту человека, который успел стать ей дорогим и близким. Да все я понимаю, но все равно смешно. Ты представляешь, они проверяли, не у меня ли скрывается Илюха. Они думают, что я его прячу. Прикинь? В голосе Толика слышался сдерживаемый смех. А что в этом смешного? Не, ну вообще прикол. Толь, у полиции есть к Илье вопросы, а он взял и скрылся. Разумеется, они отрабатывают круг его общения. А кто его бабки в Молодвинск продукты возил? Мы с тобой. И тебе кажется странным, что Костя пришел к тебе с вопросами, Они к тебе не только у Кости возникают, между прочим. А еще у кого в голосе Балонина звучало весёлое изумление? У меня, с вызовом парировала Нюся. А что? У меня не может быть к тебе вопросов? Могут, легко согласился он. Так ты их может, задашь беседенно. Я на вопросы Кости ответил, и на твои отвечу. Зачем оставлять недосказанность между друзьями? Ладно, Нюся вздохнула, потому что отчего то начала злиться. Она и сама не знала, что именно вызывает мощную волну раздражения, поднимавшуюся у нее внутри. Пренебрежение к Кости, сквозившее в голосе Толика, неуместное в ситуации с четырьмя трупами в или откуда-то вдруг взявшееся превосходство над ней самой. Тогда скажи мне, друг мой Толик, почему ты скрываешь тот факт, что регулярно общался с Алексеем Аркадьевичем? С кем? Голос в трубке поперхнулся и задохнулся в кашле, как будто хватил слишком много воздуха. С Гольцовым. Я же знаю, что ты у него бывал. Толик наконец справился с приступом кашля. Теперь голос в трубке звучал возмущенно. Беседина. Так и ты у него тоже бывало. И что? С тех пор сто лет прошло. Мы с тобой оба занимались у него в кружке и таскались к нему домой, а потом он уволился. Кружок накрылся медным тазом, и мы перестали к нему ходить. Это я перестала к нему ходить. Возмущалась Нюся с напором на слово я. О чем, кстати, жалею. Но он действительно чуть было не спустил меня с лестницы, поэтому я решила не рисковать. Но ты продолжал с ним общаться, хотя стараешься это скрыть. Почему, Толик? «Да с чего ты это взяла? Теперь он уже кричал, «Да с того, что я пару раз видела тебя выходящим из подъезда где жил Гольцов. Нюся тоже повысила голос. В первый раз это было весной, в марте, кажется. У меня в соседнем подъезде съемка была, и я подошла к окну и увидела тебя, выходящим на улицу. А во второй раз совсем недавно, недели за две до того, как начался весь этот кошмар. Я делала фотографии для сайта Пульса, шла пешком, Потому что от моего дома туда на машине ехать глупо. Срезала часть пути через двор Гольцова и увидела, как вы с ним вместе вышли из подъезда. Ещё какое-то время стояли и разговаривали. Я хотела подойти, но уже опаздывала. Ты же знаешь, я не люблю заставлять людей ждать. Беседила? Ты что, шпионила что ли? Теперь в голосе Толика звучала непонятная нюси эмоции. Ни злость, ни растерянность, ни удивление. Она не могла дать этой эмоции точного определения. "Нет, я же тебе объяснила, что это произошло случайно. Но когда я у тебя спросила, давно ли ты видел Гольцова в последний раз, ты почему-то соврал, сказал, что не видел его сто лет". А ты бы стала признаваться, что общалась с человеком, которого только что убили при непонятных обстоятельствах? Сама подумай, зачем полиции знать, что мы были хорошо знакомы? Да, если бы я с ним общалась, то обязательно бы про это рассказала, твердо заявила Нюся. Ты что, не понимаешь, что это может быть важным? Ты мог что-то видеть или слышать? что помогло бы вычислить убийцу. Беседина, ты невыносима, простонал Толик в трубку. Я с ним общался раз в пару месяцев. Иногда он звонил, чтобы я помог ему вбить какой-нибудь гвоздь или вкрутить лампочку. Так повелось еще со времен, когда у нас был кружок. Иногда он обращался ко мне за помощью. Редко. Никого я у него не видел и ничего не слышал. Иначе бы рассказал, я же не тупой. Но неприятности на пустом месте мне ни к чему. Вот и все мое прегрешение. И что теперь? Побежишь к Косте своему рассказывать? Так валяй, мне не жалко. Меня сегодня уже один раз допросили. Второй тоже вытерплю. Ничего страшного. Толя, ты должен сам рассказать следователю о том, что бывал в доме Гольцова. С усталой убежденностью заявила Нюся: "Особенно сейчас, когда в его доме нашли картины". "Да не знал я ничего об этих картинах", Заорал вдруг Толик. "Да если бы я о них знал то..." Он вдруг замолчал, оборвав себя на полуслове. "То ты бы что? Ничего". Голос в трубке потух. "Ладно, беседина». Можешь говорить, что я забивал у старика гвозди, кому хочешь. Мне не жалко. Вообще-то я тебе совсем по-другому поводу позвонил. Только не говори, что тебе опять надо пристроить ко мне свою собаку. Нюсь. На одну ночь только. Мне к родителям нужно съездить с ночевкой. А ты же знаешь, отец Тобика терпеть не может. И одного я его оставить не могу. Меня соседи за его вой сосвету сживут. «Нюс, ну, пожалуйста. Нюсе стало стыдно, что она упирается. В конце концов, Тобик прекрасная собака, умная и воспитанная, не виноватая в том, что у нее тонкая душевная организация и в том, что ее хозяин не может наладить отношения с отцом. Ладно, пусть ночует, сдалась она на уговоры. Ты его, когда привести собираешься. Просто я пока не дома. О том, что она в соседнем подъезде, у Насти Пальниковой, Нюси говорить не стала. Их не любовь была обоюдной. И Если Настя считала Толика ничтожеством и слизнюком, то он был убежден, что Пальникова выскочка, карьеристка и редкая стерва. Нюс это вторая часть проблемы, деловито сообщил Толик выключивший драму в голосе Зачем, если Нюся уже согласилась взять собаку? Дело в том, что я уже уехал. Мне там надо кое-что сделать, пока отец в спортзале. Он по субботам ходит, ты же знаешь. В общем, топ дома. Ты его забери, когда сможешь. Только не очень поздно. Ты же знаешь, он днем не негоет в одиночестве, только ночью Такой расклад Нюсю, в принципе, устраивал. Ей всё равно ещё нужно было съездить в магазин, чтобы запастись продуктами на неделю. Что ж, сейчас она попрощается с Настей и отправится в супермаркет, а потом занесёт домой продукты, распихает их в холодильнике, возьмёт ключи от Толикиной квартиры, которые хранятся у неё, и заберёт несчастного пса. Как раз настанет время вечерней прогулки. Так что по дороге к ее дому Тобик заодно исправит все свои дела. Заверив Толика, что она все сделает, не нажала на отбой и виновато посмотрела на Настю. Что, ругать будешь? Да не буду я тебя ругать. Тебя уже не переделаешь. Балонин сел тебе на шею, а ты еще и позволяешь себя панукать. Вот как часто ты остаешься с его собакой. За последнее время четыре раза, призналась Нюся, подумав. И даже точные даты зачем-то назвала. И зачем они спрашивается, хранятся в её голове? Сегодня пятый. Тобик не может ночевать один. Воет, соседи недовольны, да и собаку жалко. Замуж тебе надо подруга. Точнее, не замуж, а просто с кем-то жить чтобы проводить вечера не с Болонинской собакой. У тебя просто нереализованная потребность о ком-то заботиться. А наш однокурсничек этим пользуется. Надо было признать, что доля истины в Настиных словах присутствовала. Еще месяц назад Нюся бы они расстроили. Но сейчас в ее жизни появился Костя Малахов, которого можно кормить вечерами. Просто сегодня у Кости суточное дежурство, иначе Нюся ни за что не согласилась бы забрать Тобика. Выйдя от подруги, Нюся реализовала свой план на остаток дня. Съездила в супермаркет, разложила продукты, купленные по списку, чтобы завтра пригласить Костю Малахова на обед. Перетекающий в ужин и прекрасную ночь. Переоделась в спортивный костюм, в котором всегда гуляла с собакой, и отправилась за тобиком. Неприятных соседок в этот раз во дворе не наблюдалось. Нюся вошла в нужный подъезд, поднялась в квартиру, отперла дверь. Ей под ноги выкатился искренне радующийся пес. Нюся наклонилась и потрепала его по морде. Сейчас пойдем, маленький. Опять тебя твой папка бросил. вот ведь снегодник. Надев на собаку шлейку, она прицепила поводок и собралась уходить, но вовремя вспомнила, что в прошлый визит у Тобика закончились его любимые куриные твистеры. Сняв кроссовки, чтобы не наследить, Нюси велела Тобику ждать у двери и прошла в комнату, чтобы поискать собачье лакомство. В квартире друга она бывала десятки раз, а потому хорошо знала, где лакомство хранится. В коробке, стоящей на подоконнике, рядом с компьютерным столом. Толик заядлый геймер, поэтому компьютер у него современный, очень мощный, и кресло перед столом тоже дорогое и качественное, удобное для многочасовой игры. Нюся потянула крышку коробки, в которой лежали пакетики с твистерами двух видов: зеленые и бежевые, от разных фирм-производителей. В прошлый раз Нюся помнила, Толик приносил бежевые пакетики. Она протянула руку, достала пакетик, сунула в карман куртки. Летом, когда куртка не носилась, пакетик с тристерами, как и телефон с ключами, приходилось складывать в маленькую сумку, которую она надевала через голову. Ньюси закрыла коробку крышкой и повернулась, чтобы идти к переминающемуся у двери Тобику. Пес слегка поскуливал, не понимая, чем вызвана задержка с выходом на улицу. ведь он уже в шлейке. Взгляд ее упал на рабочую поверхность стола, где царил невероятный бардак. Рядом с компьютерной клавиатурой и беспроводной мышкой громоздилась гора из пакетов с чипсами. Там же несколько пустых чашек, полупустая бутылка с тоником и яблочные огрызки. Толик не был чистюлей, это Нюся знала, но подобный бардак ее угнетал. Посредине мусора лежала книжка точнее какое-то научное пособие с солдатом в камуфляже на обложке. Рядом стояла подставка под ручки и карандаши. А в ней не уся глазам своим не поверила. Флешка в виде строительного мастерка на цепочке из металлических шариков. Совершенно неожиданно для себя Настя ехала в гости к семье Ивана Дубинина. Жена третьей жертвы неуловимого маньяка сама нашла ее через адвокатскую контору и пригласила приехать. Вы были первые, кто предположил, что Ваню убили не случайно, сказала она. Там на кладбище. И хотя мы все рассказали полиции, как вы и велели, нам кажется, что они Не спеша во всём разобраться. Вы знаете, снова приехал Никита, старший брат Вани. и Ему необходимо с вами встретиться. Он сказал, что вы были у его друга Вани Гольцова, и теперь он тоже хочет с вами поговорить. Разумеется, Настя согласилась. Её собственное расследование после поездки в Новосибирск немного забуксовало. Разрозненные факты в голове смешались в такую кашу, что разложить их по полкам казалось совершенно невозможным. Сначала она хотела предупредить о своем визите к Дубининым Зимина, но подумав, не стала. Вряд ли ей что-то угрожало прямо в их квартире. Поэтому сначала она решила раздобыть новую информацию, а уже потом решать, что с ней делать. Никита Дубинин оказался высоким, крепким, подтянутым мужиком с отличной военной выправкой. Короткий седой ёжик на голове, открытый прямой взгляд, крепкое рукопожатие. Он располагал к себе. Но Настя тут же напомнила себе, что первое впечатление может быть весьма обманчивым. В конце концов, именно этот человек Двадцать с лишним лет назад участвовал в налёте на картинную галерею, и пусть даже он считал, что это нападение по нарошку, сути это не меняло. Насте было очень любопытно узнать, как военный офицер, человек живущий по уставу, вообще умудрился оказаться втянутым в подобную авантюру. И она не сомневалась, что в ходе знакомства сможет получить ответ на этот вопрос. Здравствуйте, Никита, сказала она, протягивая руку для знакомства. Я адвокат Анастасия Пальникова. Мне сказали, что вы хотите со мной поговорить. Да. Мой друг Иван рассказал мне, что вы всё знаете. При этом вы произвели на него крайне благоприятное впечатление. И мне бы хотелось обсудить всё с вами, а не с полицией. Думаю, что вы понимаете почему. Сограбление картинной галереи минуло почти четверть века, улыбнулась Настя. Все сроки давности уже прошли, да и уголовного дела никакого возбуждено не было. Алексей Гольцов скрыл ваше с его сыном преступление. Так что вам нечего опасаться. Вы знаете, чем больше я об этом думаю, Тем больше удивляюсь, что вообще мог на это согласиться. Конечно, это было полным безумием стащить из галереи ценную картину. То обстоятельство, что нами двигало вовсе не жажда наживы, мало меня оправдывает. Но я был уверен, что это полотно много лет назад благополучно вернулось в музей. А уж того, что мой поступок спустя годы приведет к гибели моего младшего брата, я и представить не мог. То есть вы считаете, что эти события взаимосвязаны? Я в этом убежден. Видите ли, Анастасия, по всей вероятности, это я послужил тем спусковым механизмом, который запустил всю эту цепочку несчастий. Дело в том, что это я рассказал Ивану про тот наш давний дурацкий поступок. Вы? Но когда? И зачем после стольких лет молчания? случайно. Он попросил разрешения закурить. И хотя Настя терпеть не могла сигаретного дыма, она согласилась потерпеть. Такая неприкрытая боль была написана на лице собеседника. Иногда сигарета значит гораздо больше, чем просто сигарета. А сейчас Никита Дубинин держался за нее практически как за соломинку. Настя понимала, Он считает себя виноватым в смерти брата. Закурив и выпустив первый клуб дыма, Дубинин начал рассказывать. В конце июня он приехал в родной город, чтобы проведать мать и брата, а заодно помочь на даче. В один из вечеров вся семья собралась там, чтобы пожарить шашлыки. Разумеется, к мясу была открыта и бутылка водки. А потом мы вторая. То ли от излишнего алкоголя, то ли еще по какой неведомой причине, но Никиту вдруг потянуло на откровенность. Вообще-то речь зашла о подростковом кризисе, который семья брата проходила с пятнадцатилетним старшим сыном. Парень творил несусветную дичь. Родители не могли с ним справиться. И Иван Дубинин Сказал что-то в духе, скорее бы 18 лет. Вся эта дурь сама пройдет». В ответ на это Никита почему-то и рассказал историю про то, что иногда дурь проявляется и в 28 лет. Когда ради солидарности с другом вдруг отправляешься грабить музей. Иван к рассказу старшего брата отнесся со всей серьезностью задавал уточняющие вопросы, в частности о том, куда именно они спрятали картину. Никита рассказал и о том, как на почве этого похищения отношения его друга с отцом совсем расстроились. Он правда был уверен, что перед отъездом в Новосибирск Гольцов младший вернул картину в музей. Но Иван Дубинин, немного подумав, засомневался. Украденная двадцать с лишним лет назад старшим братом картина Левитана стала его нововдением. Идея и фикс. Иван Дубинин решил проверить, а не лежит ли она по-прежнему в том самом месте, в которое ее определили горе грабители. Однако не будешь же привлекать к себе внимание, средь бела дня раскалупывая кирпичную кладку. Я думаю, что Ванька отправился к дяде Лёше, то есть Алексею Аркадьевичу Гольцову, чтобы обсудить с ним судьбу картины. Думаете или знаете наверняка? уточнила Настя. Знать я не могу. Я понятия не имел, что они начали общаться. Но это объясняет, о каких деньгах говорил Ванька перед смертью. Он вполне мог сговориться с дядей Лёшей, что вернёт картину. За деньги. А зачем Гольцову Левитан? задумчиво спросила Настя. В отличие от Репина и Филонова в его тайнике, акварель числится в розыске. Продать ее на черном рынке, разумеется, можно, но за гораздо более скромную цену. И вернуть ее в галерею он бы тоже не смог. Не объяснить бы было, откуда она взялась. Но можно было бы сделать так, чтобы кладка рассыпалась, и картину нашли якобы случайно. При таком раскладе она бы вернулась в музей, а связь с этим Гольцова или нас с его сыном было бы вообще не доказать. Считалось же, что ее украл совсем другой человек. Понимаете? А что если Ванька не собирался красть Левитана, а просто рассказал Гольцову о местонахождении пропажи? А тот придумал способ, как ее вернуть, не привлекая внимания. И пообещал заплатить Ваньке за это, предположил Никита. Настя задумалась. А что? Вполне похоже на правду, особенно если учесть, что Гольцов-то с Иваном Дубининым действительно общался. По телефону он говорил с неким Ванечкой, и это был не его родной сын. Значит, Дубинин Больше некому. Итак, подведем итог. Иван узнает от старшего брата про историю кражи картины и заточения ее в стене. О том, что отец и сын Гольцовы не общаются много лет, он и так знает. Дубинин младший отправляется к Гольцову, говорит, что знает, где картина, и готов рассказать о месте захоронения за вознаграждение или сообщит куда следует. Алексей Аркадьевич, подумав, соглашается на это предложение. С одной стороны, ему невыгодно привлекать к акварели внимание, потому что невольно встанет вопрос, когда и при каких обстоятельствах она пропала. С другой, доказать ничего невозможно. Срок давности давно истек, Нашлась картина, и слава богу, Кроме парочки неприятных вопросов, которые он переживет, старику ничего не угрожает. Ну, репутация подпортится, но зато в истории, ставшей причиной мучительной ссоры с сыном, будет поставлена точка. Понимая, что стареет, Гольцов давно задумывается о примирении с сыном. Аттана Дубинина он узнает, что тот поменял имя. И пишет завещание на имя Ивана Карпова, используя уже новые паспортные данные. Да, похоже на правду. Очень похоже на правду. Хотя доказать это теперь невозможно. Но что случилось дальше? К тому моменту, как дворник нашел акварель в разрушенной стене, Алексей Гольцов был мертв уже неделю. Допустим, Иван Дубинин этого не знал а потом просто разрушил кладку в установленный договором срок. А спустя несколько дней тоже был убит. Но почему именно в ту ночь, когда Дубинин отправился на дело, был убит Тимофей Лопатин? Причем тут Евгений Мазин? И кто тот человек, который с особой жестокостью напал на четверых жертв? имеет убийство отношение к искусству или нет и почему у всех убитых преступник слил кровь оказавшуюся именно первой группы собиравшийся разбогатеть лопатин и пропавшая у него флешка в схему вообще не укладывались настя вдруг поняла что у нее начала болеть голова тяжело надсадно как бывало крайне редко. Никита, вы не обвиняйте себя в смерти брата, сказала она мягко. Всё, что мы с вами придумали, возможно, всего лишь плод нашего воображения. Конечно, двадцать лет назад вы с Ваней Гольцовым совершили редкостную глупость. Я уверена, что вы оба это понимаете. Если у него имелось хотя бы одно смягчающее обстоятельство, Он был шокирован тем, что его уважаемый отец попросту вор, выносящий произведения искусства из веренных ему фондов. То у вас даже такого оправдания быть не могло. Дружба дело хорошее, но никогда она идёт вразрез с уголовным кодексом. Мы не собирались ничего воровать, печально ответил Никита. По плану Ивана, согласен, что дурацкому. Картина вернулась бы в музей в тот же день. Мы не виноваты в том, что все пошло совсем не так, и я не могу перестать думать о том, что прошлое бумерангом вернулось. И моя тогдашняя глупость сегодня убила моего брата. И не успокаивайте меня, что это не так. Мы этого не знаем, Никита. Но думаю, что скоро следствие во всем разберется». Осталось потерпеть совсем немного. Это всё, что нам остаётся. В голосе Дубинина звучала горечь. Терпеть и надеяться. Распрощавшись с Дубиниными, Настя села в машину и позвонила Зимину. Михаил Евгеньевич, поговорить бы, коротко сообщила она, когда следователь взял трубку. Есть информация? Приезжай в управление, также коротко ответил Зимин и положил трубку. Спустя 15 минут Настя уже пересказывала ему и Косте Малахову содержание разговора с Никитой Дубининым. "Похоже на правду", повторил ее собственные слова следователь. "Пожалуй, эта информация помогает ответить на все вопросы" связанные с Иваном Дубининым и Алексеем Гольцовым. Кроме одного. Кто все таки их убил? Надо с Никитой Дубининым, пока он в городе, поговорить и мне. И все же. Кто их убил? Если мы исходим из того, что убийство как-то связано с похищенными шедеврами, то на подозрении в первую очередь остаются Арина Морозова И писатель Вершинин, быстро сказала Настя. Они оба бывали в доме Гольцова, а потому могли знать о существовании тайника или о Левитане. О том, что именно сын Гольцова стащил Левитана, Вершинин точно знал. Мог Гольцов рассказать ему, что нашелся человек, который знал о местонахождении нахождения картины. Мог И массажисту своему Ельева Кулину, он тоже мог об этом рассказать. А почему нет? Так что этот парень у нас по-прежнему подозреваемый номер один. со своим медицинским образованием и службой в спецназе. И так и не нашли? Нет, с досадой махнул рукой Зимин. как сквозь землю провалился. И всё-таки версию, что все это простое совпадение, живопись, вся эта заумная тут ни при чем, а убийства совершаются по какой-то другой причине, я бы отметать не стал, упрямо стоял на своем кости. Вы не забываете, что у Лопатина пропала флешка? Что на ней было, по-вашему? А по-твоему? Зимин улыбнулся. Настя видела, что въедливость молодого оперативника ему нравится. Ей Костя тоже нравился, особенно тем, что у них с Нюсей дела явно шли на лад. Ей было обидно за подругу, которая, несмотря на все свои достоинства, продолжала оставаться одинокой. Конечно, Нюся максималистка, всегда такой была. Ей подавай мужчину, которого она сможет уважать. А для этого нужно, чтобы он ей соответствовал, что, мягко говоря, непросто. Она же талантливая и сильная и самостоятельная. Соответствовать такой женщине может далеко не каждый мужчина. Настя улыбнулась. Ей также очень непросто соответствовать, но в ее жизни нашелся человек, которому эта задача оказалась вполне по плечу. Сильный, уверенный в себе, талантливый Денис Менделеев, спец в своем деле. Что ж, Костя тоже профессионал в своем, и характер у него сильный. Уделает строптивицу Нюсю одной левой. Я не знаю, но если мы поймем, что там была за информация, то найдем убийцу. Скажи мне лучше, Вы список людей с заболеваниями крови полностью отработали. Да. Нет среди них никого подозрительного, кто бы мог вдруг настолько поехать крышей, отрезал Костя. Надо признать, что путь тупиковый и искать другую связь. Но этот тупиковый путь твоя свидетельница предложила. Голос Зимина звучал довольно миролюбиво. Это жена нам анна беседина. Первая рассказала про болезнь Шогрена и чудо сыворотку для ее лечения. Ага. А Лилия Лаврова про болезни, которые лечат трупной кровью, невинно заметила Настя. Михаил Евгеньевич, не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Нюся тут ни при чем. Ей только пятерку с плюсом можно поставить за внимательность. Ладно, я пошла. Тем, что рассказал Дубинин, я поделилась. Дальше уж сами решайте, что с этим делать. По дороге домой Настя решила заехать в магазин. Вообще-то за покупку продуктов у них отвечал Денис. Как повар, он лучше знал, что и когда может понадобиться для приготовления его волшебных блюд. Но Настя периодически вносила свою лепту, когда ей хотелось чего-нибудь вкусненького. К примеру, сейчас ей хотелось салата из авокадо. А для этого его еще нужно купить. Дома авокадо не было, это она точно помнила. В супермаркете, расположенном в двух кварталах от ее дома, она быстро покидала в корзину все, на что упал ее заинтересованный взгляд. Расплатилась на кассе, вышла на улицу, помахивая довольно легким пакетом. И неожиданно увидела Анну Морозову. Женщина явно тоже только что вышла из супермаркета. Только в ее руках были четыре очень тяжелых пакета, которые она несла с большим трудом. Почему-то Насте вдруг стало ее жалко. Она знала, что у Морозовой больные суставы. Такие сумки ей были явно противопоказаны особенно с учетом, что тащить их предстояло четыре квартала. Арина Романовна окликнула она ее. Давайте я вас подвезу. Морозова остановилась и поставила пакеты на землю. С видимым усилием разогнулась. Простите, а мы знакомы? Да, я была у вас в гостях вместе с Еленой Золотаревой», — напомнила Настя. Меня зовут Анастасия Пальникова. Я адвокат. Немного участвую в деле по убийствам. Вы знаете, о каких убийствах я говорю? К её удивлению, после этих совершенно невинных слов Морозова поменялась в лице. На нём отразилась паника. Интересно, от чего бы это? Да, теперь я вас узнала. Что вам нужно? Мне ничего не нужно, заверила Настя. Я просто знаю, что вы не очень здоровы, поэтому хотела предложить помощь и довести вас до дома с тяжелыми сумками. С чего такое человеколюбие? Настя слегка пожала плечами. Ну, я вообще считаю, что человек человеку товарищ и брат. Мама так воспитала. Вы что, так редко сталкиваетесь с простым человеческим отношением? Помогать старшим, уступать место в автобусе. Вот это вот всё. Если не хотите, то я ведь не навязываюсь. На лице пожилой женщины отразилась вся испытываемая ею внутренняя борьба. А с какой стороны вы участвуете в этом деле? Меня наняла девушка убитого Тимофея Лопатина. Настя всегда исходила из того, что говорить правду самый беспроигрышный способ вести дела. Так мы едем или прощаемся? Едем, решилась Морозова. Простите мне мою недоверчивость, милая. Просто какое-то время меня считали чуть ли не подозреваемой. А это в моём возрасте довольно неприятно. И да, я как-то отвыкла от того, что люди могут совершенно бескорыстно предлагать помощь. Спасибо вам. Вот и хорошо, улыбнулась Настя. Вон стоит моя машина. Давайте я вам с пакетами помогу. Она наклонилась и подняла с земли два пакета, оказавшиеся довольно тяжёлыми. Ставя их в багажник. Настя невольно увидела их содержимое. Два пакета макарон, две пачки пельменей, три упаковки сарделек, одна курица, пакет с картошкой, лук, морковка, бутылка растительного масла и довольно большой шмат мяса. Неплохо питаются одинокие пенсионерки. И зачем ей столько? Впрочем, это совсем не Настино дело. Поэтому она выкинула мысли с головы, захлопнула багажник и жестом предложила Морозовой садиться. До дома пожилой женщины они доехали за три минуты. Доставая пакеты из машины, Настя предложила донести их до квартиры, но Морозова так категорически отказывалась, что настаивать она не стала. "Вы и так мне помогли", с горячностью убеждала ее пенсионерка. Дальше я сама. Сама так сама. С чувством выполненного долга Настя села в машину и поехала домой.